Глава двадцать третья. «Что здесь случилось?» Марка подоспел очень быстро, окидывая выпросительным взглядом Натали и Кевина. Потом перевел взгляд вниз на пол, где сидела собака. «Кто это?» Натали взвыла при упоминании о ее Жозефине. Она схватилась за голову. «Моя собака! Но это не моя собака! Верни мне Жозефину! Где она?» Адель тоже прибежала за Марка, не зная, кого поддержать. Наверное, Кевина, потому что Марку отлично держался сам. "Хватит", рявкнул Марко, и это получилось грозно и громко. От неожиданности Наталья тут же замолчала, даже слёзы застыли. Все стояли и боялись шевельнуться, даже Кевин опустил голову. Лишь Адель, не моргая, смотрела на капитана, совсем не узнавая его. "А теперь каждый по одному объяснит мне, что произошло", уже мягче продолжил он, и Адель расслабилась. "Как ваше имя?" Обратился он к Наталье. Начнём с вас. Она боязливо кивнула, всхлипнула и начала говорить о том, как встречалась с человеком, который не любит животных. Она отдала Жозефину Кевину всего лишь на ночь. "Где моя Жозефина?" взмолилась Наталья. "Жозефина летела в моём самолёте". Марка опешила от этой новости, видно было, как сложно давалось осознать этот факт. Даже пришлось моргнуть несколько раз, чтобы понять: это не сон. Она летела прямо у меня под носом, а я этого не знал. Гнев начал нарастать, постепенно обволакивая тело, покалывая его до самых кончиков пальцев. В пальцах. даже во рту пересохло, а сердцебиение усиливалось с каждой секундой. Он просил не брать животных на борт, просил, можно сказать, даже отдал приказ, но его не послушали. А значит, где есть деньги, там нет правил. Марко сжал пальцы в кулаки, понимая, что сейчас не место для выяснения отношений со стюардессами, которые промолчали. Адель, она тоже на стороне денег. Купили её молчание. Хорошо. Еле совлада с собой произнёс капитан, встречаясь взглядами с Адель. В нём полыхнуло пламя, которое он явно выпустит, но чуть позже. Следующей жертвой стал Кевин, которого Марко бы разорвал взглядом. Где её собака? Как же не хотел Кевин отвечать на этот вопрос, сначала замялся, а потом выдал. Она скончалась. Наталья открыла рот, желая закричать, вот только не получалось, от шока пропал голос. Это длилось недолго, потом крик оглушил всех, даже Жозе, который сидел на полу. О, боже, моя Жозефина, разрывелась Наталья и кинулась с кулаками на Кевина. Ты убийца животных, ты убил мою собаку. Её перехватил Марко, пытаясь отвести подальше от стёрда. Он сам ещё не пришёл в себя от новости, что руководство не послушало его, пустили на борт собаку. И теперь становилось ясно, от чего Анне стало плохо. У неё, возможно, началась аллергия. Это было предположение, потому что однажды Марко уже сталкивался с таким инцидентом. На борт пустили кота, и рядом сидящему пассажиру стало плохо. Он стал задыхаться. Хорошо, что у того было лекарство, и он знал, что у него такое может быть. Стюардессы его пересадили в конец салона. Еще пара таких случаев, и итальянская авиакомпания запретила животным летать в салонах. Но в обычных авиакомпаниях рейсы короткие. Здесь же им летать бок о бок целый месяц. И если у кого-то начнется аллергия, то, как правило, финал получится для одного плачевным. Марко не мог понять, почему руководители Шарли Ман допустили такую оплошность. Пока Натали умывалась слезами, усевшись за столик, Марко недовольно взглянул на Кевина. Не будем устраивать разборки здесь. Я позвомаю и жду тебя в моём номере. Этот вопрос надо решать на административном уровне, придётся звонить в Люксембург. А вы, он обвёл Сёрд дес прищуренным взглядом, что ещё скрываете от меня? Выпивку и казино на борту? Тора взволновалась, мотая головой, пытаясь сказать хоть слово, но у неё ничего не получалось. Это Майя. Эмма тоже оказалась здесь и стала свидетельницей этого скандала. Она заткнула нам рты тем, что обещала вам сказать сама лично. Вижу, что не сказала. Марко кивнул. Для него не было неожиданностью это слышать. Мая прогибается перед начальством, мнение капитана ей не важно. Пойдём со мной, он кинул Кевину и направился к выходу, на ходу вынимая телефон. Сейчас он послушает объяснение со всех сторон, а потом примет решение. Дело оказалось куда серьёзнее, чем он думал. Мая залетела в его номер в хорошем настроении, но узнав новость про Жозефину, опешила. Это же наша пассажирка. Если бы не было таких пассажиров, то у Анны не случился бы приступ аллергии, повысил голос Марко, потом указал на Кевина. А ему не пришлось бы становиться убийцей. Услышав это слово, Кевин побледнел. Ещё вчера вечером он так не переживал за себя, как сейчас. На неё была оформлена страховка, стала оправдываться Майя. Мы что-нибудь придумаем. Придумаем? Маркус верепил ещё больше. Страховка покрывает смерть от адекватной причины: болезни, тайфуна или даже вулканического пепла. Здесь придумывать нечего. Он будет выплачивать миллионы этой даме всю жизнь. Она это дело так не оставит. Собака занимала целое место. Как я полагаю, билет покупался с такой же ценой, как на человека, даже больше, кивнула Майя, и Маркус уже усмехнулся, хлопнув Кевина по плечу. Поздравляю. У тебя проблемы. Но тому было не до шуток. И слушая этих двоих, Кевин терял дар речи, а в голове бурлило море мыслей. Были такие, что страшно подумать: сбежать, пока ещё не поздно. Вот прямо здесь, в Канаде, а потом домой в Америку. Здесь как раз недалеко. Пока Майя думала, как выпутаться из этой ситуации, Марко нервно ходил по комнате. Он думал о своём. Ему было обидно, что руководство так небрежно отнеслось к его просьбе не брать животных на борт. Наверняка ещё и алкоголь в баре льётся рекой. Он уже ничему бы не удивился. Надо доложить руководству, произнесла наконец Майя. Я займусь этим. Но Марк не верил в то, что она правильно подаст информацию. Она сделает так, чтобы виноват был Кевин. Марко этого допустить не мог, даже несмотря на то, что тот ему не нравился, несмотря на то, что он действительно был виноват в смерти собаки. Нет, этим займусь я. У меня куча времени. Ты занимайся пассажирами, они ждут экскурсии. Хорошо, быстро согласилась Майя, наверняка тоже не хотела оправдываться и что-то объяснять. Но рано или поздно ей тоже придётся это сделать. Когда она покинула номер Марко, тот молча вернулся к Кевину, даже не зная, что придумать, чтобы снять с него всю ответственность за смерть собаки. Стёрд стоял посредине комнаты с опущенными плечами и жалким видом. "На чёрт, он был членом его экипажа. Пусть хоть в ногах валяется у Адель, личному нет места в работе. Садись и пиши объяснительную. Каждую секунду от момента, когда пассажирка предложила тебе остаться с собакой до момента смерти. Не пиши, что ты опростоволосился и купил вместо Жозефины Жезэ. Жозе. Это не столь важно, к тому же это говорит о том, что ты пытался солгать. Марко положил на стол лист бумаги и ручку. Кевин покорно кивнул и сел, усердно начиная вспоминать. Причину смерти указывать, а ты патологоанатом? Нет, смутился, стёрт. Я просто думал, что хоть приблизительно. Ты не эксперт в этих делах, и тебя не касается причина смерти. Ты не знаешь ничего, не имеешь понятия. Она жила, потом умерла. Всё. Кевин поднял на него глаза, слегка опешив. Но ведь Марко знает, что он собаке дал бутерброд. А кусок мяса? Какого мяса? Тебе приснилось. Не было мяса. Единственная твоя ошибка ты находился в состоянии аффекта и отвёз тело в ветеринарную службу, где собаку кремировали или закопали. Это не важно. Я надеюсь, что они уже это сделали. Кевин кивнул, поражаясь тому, сколько недосказанности умрёт в этом номере. Кто знает, от чего она умерла и где тело. Адель и Саманья. Но мне надо было хоть кому-то сказать, начал оправдываться Кевин, но Марко его перебил. Вешать на девушек свои проблемы ты считаешь мужским поступком? Теперь Марко точно понял, куда вчера выходили из номера Адели и Кевин, они торопились к Саманье. Его взбесило то, что тот втянул в это Адель. Одно её имя хотелось стереть из памяти этого человека. У меня была паника, но ты прав, я поступил как трус. Забудь, что они знают, это, не впутывай их в это дело. Марко нагнулся через стол. Давай разберёмся с этой ситуацией сами. Кевин кивнул, соглашаясь, хотя выбора не было. Марко подавлял, он его буквально прибивал одним лишь голосом и своей выдержкой. Было немного страшно, иногда казалось, что капитан сейчас ударит его головой об стол. Но Марко отошел подальше, чтобы даже не думать об этом. «Я позвоню руководству, пока ты пишешь объяснительную, а потом отправим ее с Каном в Люксембург. Главное — дать понять, что ты просто хотел помочь, но оказался в ненужное время в ненужном месте. Не повезло». Кевин снова кивнул. В общем, слов Марко от него и не ждал, потому что решал все сам. «Мнение стюарда тут не к месту, если хочет остаться в экипаже». Звонок в Люксембург был волнительным. Мало того, что вчера капитан звонил Роберто Артела, чтобы доложить о бане и вынужденной посадке, как утром умирает собака-пассажир. Кстати, Марко тоже станет нападать, потому что они ослушались его и впустили на борт животное. Именно так и начался их телефонный разговор с факта обнаружения капитаном собаки. А дальше Марко связывал одно с другим и в душе ликовал, что был прав. Анна, жертва собаки, которая стала жертвой не пойми чего, возможно, болезни. Марко, пойми, собака была пассажиром. За её место в самолёте было отдано много денег. Хозяйка это дело так просто не оставит. Поэтому вы наймёте Кевину хорошего адвоката. Иначе я тоже могу привлечь вас к тому, что пустили на борт пса, тем самым чуть не убили человека. А человеческая жизнь не собачья, она бесценна. Хорошо, что всё обошлось, но двух пассажиров с рейса сняли. Им вернуть деньги, тут же вставил Роберт. Верните деньги за собаку, и все будут счастливы. Наступила пауза, видимо, учредитель думал, анализировал. Ему тоже были невыгодны громкие суды, где бы упоминалось имя Шарлеман. Ладно, Марка, мы всё решим с хозяйкой, от стёрд до объяснительную, и больше не теряйте пассажиров. Хотелось бы. Марка нажал отбой и опустил телефон, уже обращаясь к Кевину. Ты написал? Тот аж подпрыгнул на стуле, пихая капитана бумагу с надеждой на благополучный исход. Марко взял её и стал читать, одобрительно кивая. Всё было в порядке. Кевин написал ровно столько, сколько потребовал Марко, и ни словом больше. Отлично. Теперь надо было поговорить с Адели Саманьей, потом позвонить Майе, возможно, даже принести соболезнование пассажирке. Хотя, пожалуй, это лишнее. Майя тоже была лишняя, но её не выкинешь из списка срочных дел. Иди развеся, посоветовал Кевину Марко. Возьми кого-нибудь из наших и посмотри город. Говорят, что Монреаль это второй Париж. Прошу прощения, что навалил столько дел на тебя и лишил времени тоже осмотреть город. Сочувственно произнёс Кевин уже у двери. Он взглянул на дверь Адель, желая пригласить её на свидание в город, но Марко его опередил. Сейчас поговорю с Адель и объясню, что можно говорить, а что следует забыть. После этих слов Кевину пришлось уйти, так и не постучав в дверь Адель. Зато это сделал Марко, наконец желая уже расслабиться. Она ещё хотела, чтобы кто-нибудь выслушал его, высказал своё мнение о том, что произошло, может, даже обнял. И не кто-нибудь, а именно она, девушка, которая открыла дверь в свой номер и застыла при виде Марко. Однажды он пришёл в её номер после всех разборок во французской авиакомпании, когда умер капитан Густав. И Адель его пожалела, тогда впервые его кто-то выслушал и пожалел. А сейчас она имеет полное право даже не впускать его в свой номер. Но против этих правил Адель распахнула дверь, и Марко зашел внутрь ее царства. Пахло ею, прованскими луговыми травами и лавандой. Здесь было уютно. Отсюда не хотелось уходить, хотелось молчать, не нарушая покой и умиротворение. Но пришлось взять себя в руки и начать говорить, тем более она смотрела на него глазами, полными ожиданиями. Роберто Артелло обещал это дело замять без суда, с выплатой хозяйки стоимости билета за собаку. Также потеря будет в связи с тем, что мы лишились еще двоих пассажиров, уже трое. Если лишимся еще кого-нибудь, это будет катастрофа. Он никогда бы не сказал подобного Саманье или даже Торе, а ей хотелось говорить правду, чтобы получить какую-то поддержку. Адель взяла его за руку и потянула к креслу. «Я налью тебе кофе. Или чай. Все будет хорошо». Марко, ты стоишь грудью за нас. Я была уверена, что с таким капитаном Кевину не припишут никакого наказания. Господи, она схватилась за голову. Надо было тебе рассказать про Жозефину вчера, а не бегать из номера в номер молча. Мы все делаем ошибки. Садись. Она очень хотела, чтобы он побыл здесь подольше. Кофе и чай. Я сейчас всё сделаю. Марко послушал её, сел в мягкое кресло, облокотился на спинку, пытаясь расслабиться. Но расслабиться не получалось, потому что он наблюдал за хозяйкой этого номера, как она вставляет капсулу в кофемашину и нажимает на кнопку. Тут же яркий запах кофе перебил запах трав, но кофе никогда не перебьёт запах этой девушки. Она поставила чашку перед ним, садясь напротив. Тебя, наверное, уже измотал этот полёт, хотя он только начался, начала говорить Адель, но Марко её перебил, слегка улыбнувшись. Вам больше достаётся проблем. Я их только разруливаю. Но честно скажу, всё проходит куда более сложнее, чем я думал. Она кивнула, соглашаясь. Я хотел тебе сказать, продолжил Марк, что Кевин не стал рассказывать учредителям о своей причастности к смерти собаки. Бутерброды и мясо мы решили будут лишним. Она просто умерла, наверняка была больна. Пусть будет такая версия. Пусть, закивала Адель, понимая, что Кевину не должен грозить денежный штраф, максимум грозит лишение премии. Она на это надеялась. «Спасибо, что есть Марко». «Я не понимаю, о каком мясе речь», — улыбнулась Адель. «Скажу сам Ани, ради Кевина она пойдёт на любую ложь». «Только она?» Чашка с кофе застыла в руках Марко. Он так и не успел сделать глоток. «Мне кажется, что Кевин слишком вольно себя ведёт по отношению к тебе». «Не капли?» — пожала плечами Адель. «Он хороший, но потерянный парень. Ещё слишком молод и не повидал жизнь». Она опустила взгляд на стол, слегка поёжившись. Хотелось подойти и обнять, но Маркус держался. Он выпил кофе залпом, желая уже уйти. Надо было звонить Майе, но в то же время хотелось остаться здесь надолго, просто сидеть на мягком кресле и любоваться этой девушкой. Почему он не человек-невидимка? "Спасибо за Кевина", прошептала Адель. "Я знаю, что он тебе не нравится". "Да, он ему не нравится, потому что нравится ей. Или самое отвратительное, она нравится Кевину". Так с чего он должен нравиться Марку? Промолчав насчёт этого, Марка прошёл к двери и напоследок обернулся. Адель, прошу тебя, если у тебя или у кого-то из экипажа или пассажиров происходят проблемы, сообщайте мне, так мы быстрее их решим. Она мило улыбнулась, ощущая себя защищённой, без единой проблемы. Встала на цыпочки и коснулась губами уголка его губ. Этот поцелуй был благодарностью и говорил больше, чем любые слова.